На линии доктор Куляпкин. В 2001 году вместе с нашей дачей сгорела и книжка, которая хранилась там много лет. Это был толстый производственный роман из жизни врачей под названием «На линии доктор Куляпкин. Его все моя мама читала, я не сумел. При виде заглавия мне всегда вспоминался один доктор, тоже такой вот простой, с невразумительно говорящей фамилией, со своими нехитрыми радостями и горестями, о которых так приятно прочесть. Пусть эта фамилия сохранится, настоящую я забыл, да и ни к чему ее указывать. Пусть меня простят за плагиат. Правда, быт этого доктора, я уверен в этом, даже не читавший романа, во многих мелких деталях отличался от быта героя. Мне приходилось сталкиваться с Куляпкиным, когда я подрабатывал в некоторой поликлинике на Петроградской стороне. Это был худощавый мужчина в несвежем халате с затравленными глазами и добрым лицом, По-моему, он был хороший человек. Наверняка его любили больные. Спокойно и уверенно вышагивать по жизни ему мешал чудовищный перегар, толчками вырывавшийся из его прыгающих губ. Казалось, он постоянно ждал опасности, заслуженного удара в спину, разбирательства, замечания, упрека. Однажды, дожидаясь машины в регистратуре, я слышал, как регистраторше поступил приказ разыскать доктора Куляркина и отослать его на ковер для выпускания отравленной крови. Не знаю, что он натворил, может быть, куда-то не сходил, а может быть, что-то не записал. Приказ был исполнен немедленно. Куляпкина разыскали и направили по назначению. «Из доктора Куляпкина сейчас фарш сделают», — заметила хромая регистраторша, едва к ней сунулся кто-то знакомый. Она сияла, она цвела. У нее усилилось слюноотделение, ладони сладко терлись друг от друга. Мерещилось, что от их соития у нее вот-вот родится третья. Сейчас из доктора Куляпкина котлету сделают, сказала она через две минуты еще кому-то. Сейчас из доктора Куляпкина шашлык сделают, сказала она мне. Сейчас из доктора Куляпкина фаршмак делать будут, сказала она в пространство. Месяца через два доктор Куляпкин исчез. Никто не знал, где он, и говорили о нем с легкой тревогой и с заблаговременным сочувствием, потому что исчез он надолго. «Нигде его нет», — говорила регистраторша. «Домой к нему ходили. Нету. Вот уже месяц». И я тогда сам решил, что с Куляпкиным приключилось что-то совсем нехорошее. Потом он тихо появился, приступил к должностным обязанностям. О причинах отсутствия спрашивать не хотелось. О них и не говорил никто, все понятно». Он, конечно, не закусывал, потому что сам был закуской,